— Семьдесят три. Как бы там ни было, Дженнифер удалось уговорить Крису подумать над этим более серьезно. — Подумай, — сказала она. — Суха-200 будут только на первом этапе. — То есть ты хочешь сказать? — Так, Крис, от этого никуда не деться. Время от времени мы будем терять машины, и хорошо еще если без гибели пилота. Тем не менее, полагаю, нам удастся договориться о замене двух сухо 200 на одну цикаду. — Скорее уж нам цикуту подсунут. — Думаю, мы уломаем их как минимум на цикаду. Допустим. А если так, перебила его Женнифер, то в конце концов у нас будет 25 машин, и мы превратимся в вполне респектабельную группу. Недаром говорят, что женщины — это ведьмы, которые своим очарованием могут добиться чего угодно. Вот и Форкс не устоял. Дженнифер уговорила его создать свое охранное агентство. Форкс и Гилгут уволились из отряда Кобра, получили полный расчет и принялись создавать свое дело. Все их премиальные ушли на оформление необходимых документов, и к концу мутительных хождений по кабинетам у них на руках оказались все необходимые бумаги, из которых следовало, что они являются владельцами охранного агентства «Дельфин». Позывной «Дженнифер» они по обоюдному согласию решили опустить. На планете Шелдих, считавшейся наемническим центром, шла свободная продажа оружия, техники, кораблей и всего, что требовалось для торговых армий. Там Форкс-Гилут нашли подходящее под авианосец суденышко, старую самоходную баржу, переделанную под авиаматку. По-другому ее и назвать-то было нельзя, так как такому корыту гордое слово «авианосец» никак не подходило. Тем не менее на Джанге, так назвали Крис Дженнифер свой носитель, имелись даже три лазерные пушки. Наверное, еще времен исхода. Вообще создавалось впечатление, что этот корабль собрали из обломков других кораблей. Из-за нехватки внутреннего пространства, не позволявшей создать индивидуальную ячейку для каждого истребителя, на судне была установлена револьверная система выхода. То есть, из одной шахты выстреливалось сразу несколько истребителей, один за другим загружавшихся в барабан шлюзовую камеру. Система считалась перспективной, пока не выявился недостаток. Выход могло заклинить, и тогда сразу несколько из любителей приходилось выпускать через другие створы, а это сильно перегружало систему и снижало оперативность подразделения. А если заклинивали сразу несколько выходов, то начинался бардак. Самолеты не успевали зайти и перезарядиться, и их могли попросту расстрелять, словно в тире, пока не сновали туда, сюда. Но начинающим охранникам было не до жиру, и они согласились на устаревшую систему выпуска. Немного поторговавшись, они отдали за Джангу миллион вместо запрашиваемых двух. Здесь же на Шелдихе набрали экипаж, бригады механиков, судовые и самолетные, стрелковок к пушкам и зенитным батареям, а под конец командный состав судна. Им всем пришлось заплатить за два месяца вперед. «Надеюсь, скидка на самолеты будет существенной», — сказал Крис, посчитав оставшиеся денежные средства после выплаты аванса, заправки судна, покупки вооружения к пушкам и всего прочего. О чем он даже раньше не задумался. Будем надеяться. За самолетами пришлось сделать небольшой бояж в соседнюю систему, где находился продавец. Коркс не знал, что увидит, но увиденное его озадачило. Начать с того, что находились они на складе вооружения Министерства обороны. Милейший, елейным тоном заговорил Крис, обуреваемый неприятными подозрениями, поздоровавшись с плотным человеком по имени полковник Гленсермас, который и был начальником базы. А вы часом не пытаетесь продать нам краденое имущество? — Нет, что вы, — засуетился полковник и чуть ли не запрыгал вокруг покупателей. — Ничего подобного. Министерство обороны продает эти самолеты, поскольку хочет освободить место для других. Что уж тут душой кривить для более новых машин? Это ведь складская база. — Понятно. — Ну что же, показывайте нам самолеты, — взяла инициативу в свои руки Дженнифер, заметив, что Крис может прямо сейчас отказаться от сделки. — Конечно. Прошу за мной. Начальник базы вывел их к лифту, на котором они спустились вниз. Если верить цифрам над дверями, то на минус 101 этаж. Глубоко тут у вас. Да, это одна из самых крупных баз, похвалился полковник Сермос. Дальше они поехали на электрокаре, и Крис имел возможность видеть сотни самых разных истребителей, поставленных на консервацию. Стеллажи в пять ярусов, в ячейках которых виднелись носы машин. Здесь было все, начиная от холмеров, острижей и даже полицейских бульдогов, и заканчивая циклонами. Так что неудивительно, что здесь все еще стояли старички сухо-двести. — А какие машины вам хотят привезти на хранение? — спросил Крис, чтобы не молчать, так как казалось, что этот коридор бесконечен. — Это военная тайна, — насупился полковник, но, видимо, ему очень хотелось поговорить, потому он заговорщическим шепотом поведал. — Но скажу вам по секрету, что хотят прислать цикламены. — Ясно. А вот и ваши птички». Боркс уже и сам увидел посреди коридора стоящую машину. Он сразу же узнал сухо 200. «А чего это она здесь стоит?» «Демонстрационная машина». «Понятно. Что ж, давайте посмотрим». Крис слез с кресла и направился к машине. Выглядела она внушительно, может быть, из-за того, что была несколько объемнее, массивнее привычных циклонов и цикад. Вся эта затея нравилась ему все меньше и меньше. «Они что, свидетели Большой войны?» «Нет, что вы!» — замахал руками смотритель. «Конкретно эти машины построили через 30 лет после исхода». «Мать моя женщина! Им же почти 100 лет!» — схватившись за голову, взвыл Крис. «Это ничего не значит, сэр. Консервация произведена надлежащим образом, так что могу вас заверить, что все системы в норме». Вы не думайте ничего такого, машина в отличном состоянии. В те времена делать технику умели. Это не то, что сейчас, тяп-ляпы готовы. Тогда все делали с умом. Времена-то неспокойные были. Начальник базы говорил что-то еще, изо всех сил стараясь, чтобы эти самолеты были куплены. Ладно. Давай посмотрим, что у них внутри. Конечно. Крис зарезал в кабину и, не сдержавшись, охнул. Боже мой. Что там? Спросила Дженнифер. Да в том-то и дело, что почти ничего нет. Нет. Все приборы, что там должны были быть, согласно компоновке, находились на своих местах. Просто их количество составляло от силы половину того количества датчиков, к какому привык Форкс. О чем он и разразился гневной тирадой, перечисляя эти системы, каких здесь не было и в помине. Я уже не говорю об искусственном интеллекте. Там ему успокоиться, и спросил. «Ну так как? Берете?» Видя, что у них из уст готовы вылететь слово «нет», решил выложить свой козырной туз. Чуть не забыл. Могу предложить вам десяток миксов, удавиться к этому железу. У вас еще и миксы есть, совсем ошарел Крис. Есть. А в чем подвох? Никакого подвоха. Вы не поверите, но их нашли буквально два месяца назад при очередной ревизии. Очень дотошный ревизор попался, надо сказать. Сами видите, ангары огромные. Что-то могло и затеряться. Так вот, эти самолеты даже в список продаж не включили. Сразу на утилизацию хотят отправить. Сами видели. «Сухо двадцать лет купить не могли, пока вы не появились. И вы хотите сказать, что отдаете нам их бесплатно именно?» «И в чем подвох?» — повторил свой вопрос Форкс. «Нет подвоха. Есть лишь головная боль. Утилизировать-то их придется за свой счет», — наконец признался смотритель. «Но вы не думайте ничего такого, машины в отличном состоянии. В те времена делать технику умели — это не то, что сейчас, тяп тя готово. Тогда все делали с умом. Времена-то неспокойные были». Повторил слово в слово свою коронную, видимо, фразу «Полковник Сермос». Но так как? Нам нужно посоветоваться. Крис подхватил Дженнифер под локоть и увел в сторону. Это не железо. Консервные банки, напряженно за он. Это просто музейное дерьмо. К тому же их тактико-технические характеристики на уровне, на уровне... Я даже не знаю, на каком они уровне. Ты хочешь отступить? Я никогда не отступаю. С тактико-техническими характеристиками мы что-нибудь попробуем сделать. — Модернизируем как-нибудь. Тем более я не думаю, что они так уж отстают. Скорее, это просто общее предубеждение. Что касается железа, то ты не несправедлив по той же причине. В конце концов, главный не самолет, а пилот. — Может быть, все же лучше взять с суду в банки и купить нормальные самолеты? — Ты сам знаешь, что суда — это кабала, из которой не выбраться. — Знаю. Теперь уже Дженнифер взяла Криса под руку и отвела его на прежнее место. — Ну так как, берете? — Берем. Потерянно сказал Крис, понимая, что обратной дороги нет. Где-то на задворках сознания промеркнула мысль, что еще немного, и он станет подкаблучником, уж больно шусто обращается с ним Дженнифер. Хорошо, я сейчас же начну погрузку самолетов на ваш корабль. Начинай.